И, щипля ус от нетерпенья, Считает каждое мгновенья. В унынье с пасмурным челом За шумным свадебным столом Сидят три витязя младые, Безмолвны за ковшом пустым. Забыли кубки круговые, И брашно неприятны им, Не слышат вещего баяна,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 Падут ревнивые одежды на цареградские ковры. Вы слышите ли влюбленный шепот? И поцелуев сладкий звук, И прерывающийся ропот последней робости. Супруг восторге чувствует заранее, И вот они настали! Вдруг гром грянул, Свет блеснул в тумане.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 На что сказал великий князь?» Сраженный вдруг молвой ужасной, На зятя гневом распалясь, Его и двор он созывает. «Где? Где Людмила?» — вопрошает, С ужасным пламенным челом. Руслан не слышит. «Дети и други! Я помню прежние заслуги. О, сжальтесь вы над стариком! Скажите!»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 молвил горестный жених Я, я, воскликнули с рагдаем Фарлав и радостный Ратмир. Сейчас коней своих седлаем, мы рады весь изъездить мир. Отец наш, не продлим разлуки, не бойся, едем за княжной. Из благодарности юный мой в слезах к ним простирает руки старик, измученный тоской. Все четверо выходят вместе.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 Ни слова. Страшаясь неведомой судьбы И мучась ревностью напрасной, Всех больше беспокоен он, И часто взор его ужасный На князя мрачно устремлен. Соперники одной дорогой Все вместе едут целый день. Днепра стал темен брек от логой,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 К ногам красавицы надменной принес я меч окровавленный, кораллы, злата и жемчуг. Пред нею страстью упоенной, безмолвным роем окруженной её завистливых подруг стоял я пленником послушным. Но дева скрылось от меня, примолвя с видом равнодушным. «Герой, я не люблю тебя».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 Глазами впалыми сверкая, с горбом, с трясучей головой, печальной ветхости картина. Ах, Витясь, то была Наина. Я ужаснулся и молчал. Глазами страшный призрак мерил, в сомнении всё еще не верил.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 И в мире старцу утешение Природа, мудрость И покой. Уже зовет меня могила. Но Чувства прежние свои Еще старушка не забыла. И пламя Поздная любви С досады в злобу Превратила. Душою черной зло любя, Колдунья старая, конечно, Возненавидит и тебя. Но...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 выходит вон ногами стиснул руслан заржавшего коня все для оправился присвистнул отец мой не оставь меня и скачет по пустому лугу седой мудрец молодому другу кричит вослед счастливый путь прости люби свою супругу советов старца не забудь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 Так видел я средь летних дней, когда за курицей трусливой султан-курятника Спесивый петух мой по двору бежал и сладострастными крылами уже подругу обнимал. Над ними хитрыми кругами цыплят селенья старый вор, Прияв губительные меры, носился, плавал коршун серый и пахнет. Пал, как молния, на двор. Взвелся, летит. Когтях ужасных во тьму расселин безопасных Уносит бедную злодей. Напрасно, горестью своей И хладным страхом пораженной Зовет любовницу петух. Он видит лишь летучий пух, Летучим ветром занесенный. До утра юная княжна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 Прозрачной, как туман. Покров завистливой лобзает Красы достойные небес, И обувь легкая сжимает две ножки, Чудо из чудес. Княжне последняя девица Жемчужный пояс подает, Меж тем незримая певица Веселой песней ей поет. Увы, ни камни ожерелье Ни сарафан, ни перлов ряд, Ни песни лести и веселья Ее души не веселят. Напрасно зеркало рисует ее красы, её наряд. Потупя неподвижный взгляд, Она молчит, она тоскует. Те, кои правду возлюбя На темном сердце дне читали, Конечно, знают про себя,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 нас с музыкой отворилась, и наше дева очутилась в саду. Пленительный предел, прекраснее садов Армиды и тех, которыми владел царь Соломон или князь Тавриды, пред ней зыблются, шумят великолепные дубровы, аллей пальм и лес лавровый и благовонных миртов ряд. И кедров гордые вершины, и золотые апельсины Зерцалом вод отражены, пригорки, рощи и долины Весны огнем оживлены. С прохладой вьется ветер майский Среди чарованных полей, и свищет соловей Китайский во мраке трепетных ветвей. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам, Под ними блещут истуканы, и мнится живы. Фидий сам, питомец Фебы и палады, Любуясь ими, наконец, свой очарованный резец Из рук бы выронил с досады. Дробяся мраморной преграды, Жемчужной огненной дугой валятся, Плещут водопады, и ручейки в тени лесной Чуть вьются сонной волной.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 В ныне тяжком и глубоком она подходит и в слезах на воды шумные взглянула, ударила, рыдая в грудь. В волнах решилась утонуть. Однако в воды не прыгнула и далее продолжала путь. Моя прекрасная Людмила, по солнцу бегая с утра, устала, Слёзы осушила, в душе подумала — пора.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 подушки прячется княжна. И вдруг о страх И в самом деле раздался шум, а зарена мгновенным блеском тьма ночная, Мгновенно дверь отворена. Безмолвно, гордо выступая, ногими саблями сверкая, арапов в длинный ряд ид, попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду.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 В такой беде арапа в черный рой метется, Шумят, толкаются, бегут, Хватают колдуна в охапку И вон распутывать несут, Оставя у Людмилы шапку. Но что-то добрый Витязь наш. Вы помните нежданную встречу? Бери свой быстрый карандаш, Рисуй, Орловский, ночь и сечу. При свете трепетном луны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 И жадно витязя лобзая На дно со смехом увлекла. И долго после, ночью темной, Бродя близ тихих берегов, Богатыря-призрак огромный Пугал пустынных рыбаков. Песнь третья Напрасно вы в тени таились Для мирных счастливых друзей стихи мои.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 Но тайный рок соединяет теперь нас общую враждой, Тебе опасность угрожает. Нависла туча над тобой, И голос оскорбленной чести меня к отмщению зовёт. Со взором полным хитрой лести Ей Карло руку подает, вещая, «Дивная Наина, мне драгоценен твой союз».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 Нет Княжна ушла, пропал и след. Кто выразит его смущение и рев и трепет исступление. С досады дня не взвидел он, раздался каррлы дикий стон «Сюда, невольники бегите! Сюда, Надеюсь я на вас. Сейчас, Людмил у меня щите, скорее, слышатель сейчас! Не то.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 Нашёл и шлем, и звонкий рок, Но лишь меча сыскать не мог. Долину брани, объезжая, Он видит множество мечей, Но все легки, да слишком малы, А князь-красавец был вялый, Не то что витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, Копье стальное взял он в руки, Кольчугу он надел на грудь И далее пустился в путь.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 И перья в темной высоте как тени ходят развиваясь в своей ужасной красоте над мрачной степью возвышаясь безмолвием окружена пустыни сторож безымянной руслану предстоит она громадой грозной и туманной в недоумении хочет он таинственный разрушить сон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 Объятый страхом, ослепленный, Он мчится вновь изнеможенной, Далече в поле отдохнуть. Вновь обратиться Витязь хочет, Вновь отражен, надежды нет. А голова ему вослед Как сумасшедшая хохочет, гремит. Ай, Витязь, ай, герой, куда ты? Тише, тише, стой! Эй, Витязь!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 Кругом росистая трава кровавой пеной обогрелась, и зашатавшись, голова перевернулась, покатилась, и шлем чугунный застучал. Тогда на месте опустилом меч богатырский засверкал.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 Я разметал его руками, и потаённый меч достал. Но нет, судьба того хотела. Меж нами ссора закипела, и было, признаюсь, о чём. Вопрос — кому владеть мечом? Я спорил, Карло горячился, бронились долго.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 истлел мой прах непогребенный на злобный карла перенёс меня в сей край уединенный где вечно должен был стеречь тобой сегодня взятый меч овитясь ты храним судьбою возьми его и бог с тобою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 Могил и рая верный житель, И музы ветренной моей Наперстник, пестун и хранитель. Прости мне, северный орфей, Что в повести моей забавной Теперь вослед тебе лечу, И лиру музы своенравной Во лжи прелестной обличу. Друзья мои, вы все слыхали, Как бесу в древние дни Злодей предал сперва себя с печали,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 Заменит железные доспехи брани. Но прежде юношу ведут К великолепной русской бане. Уж волны дымные текут В её серебряные чаны И брызжут хладные фонтаны. разостлан роскошью ковер, На нём усталый хан ложится, Прозрачный пар над ним клубится. По тупе неги полный взор Прелестные, полунагие,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 страстным и немым. Но другие девственные Лира умолкла под моей рукой. Слабее тропки голос мой. Оставим её на ворот мира. Не смею песней продолжать. Руслан нас должен занимать. Руслан, сей витязь беспримерный, в душе герой, любовник верный.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 С дерев спадает дряхлый лист. В лесах осенний ветра свист, Певиц пернатых заглушает. Тяжелый пасмурный туман Ноги холмы обвивает. Зима приближилась. Руслан свой путь отважно продолжает На дальний север. С каждым днем преграды новые встречает.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 И льволю дав своим мечтам, К родимым киевским полям В забвенье сердце улетает, Отца и братьев обнимает, Подружек видят молодых И старых мамушек своих, Забытый плен и разлучение, Но вскоре бедная княжна Своё теряет заблуждение И вновь уныла и одна».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 Она неслышную стопою от хищных убегала рук. Везде всечасно замечали ее минутные следы. То позлащенные плоды на шумных ветвях исчезали, то капли ключевой воды на лук измятой упадали. Тогда, наверное, в замке знали, что пьёт или кушает княжна. На ветвях кедра или березы, скрываясь по ночам, она минутного искала сна.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 Раздался девы жалкий стон, Падет без чувств, И дивный сон Объял несчастную крылами. Что будет с бедной княжной? О, страшный вид! Волшебник хилый Ласкает дерзостной рукой Молодые прелести Людмилы. Уже счастлив будет он? Чу! Вдруг раздался рога звон —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 Ходит он один зрить храмин горделивых, Супругу милую зовет. Лишь эхо сводов молчаливых Руслану голос подает. В волнении чувств нетерпеливых Он отворяет двери в сад, Идет, идет и не находит. Кругом смущенный взор обводит. Все мертво, рощицы молчат,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 В сетях открылась Людмила. Не веря сам своим очам, Несчастным счастьем упоенный, Нашвитесь, падает к ногам Подруги верной, незабвенной, Целует руки, сеть рвет, Любви, восторга, слезы льёт, Зовет ее. Но дева дремлет, Сомкнуты очи и уста, И сладострастная мечта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 Дрожащий, лёгкий, торопливый, Не разогнал, друзья мои, Её дремоты терпеливой. Но полно, я болтаю вздор. К чему любви воспоминания? Её утеха и страдания Забыты мною с давних пор. Теперь влекут моё внимание Княжна, Руслан и Черномор. Пред ними стелится равнина, Где еле изредка взошли.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 Луна во мгле перебегала из тучи в тучу, и курган мгновенным блеском озаряла. Под ним в безмолвии Руслан сидел с обычную тоскою, предусыпленную княжною. «Клубоку думу», — думал он, — «мечты летели за мечтами, и непреметно веял сон над ним холодными крылами».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 И так же гневен, старый князь, как в день ужасные расставания, И все сидят не шевелясь, не смея перервать молчания. Утих, весёлый шум гостей, Не ходит чаша круговая, И видит он среди гостей в бою сраженного рогдая.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 Но старец, с места не привстав, молчит, склонив главу унылу. Князья, бояре все молчат, душевные движения кроя, и всё исчезло. Смертный хлад объемлет спящего героя. В дремоту тяжко погружен, он льёт мучительные слёзы, В волненье мыслит — это сон, томится, Но зловещие грезы, увы, прервать не в силах он. Луна чуть светит над горою, Объяты рощи темнотою, Долина в мертвой тишине.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 Ведь моя бодренной, герою в грудь рукой презренной вонзает трижды хладну сталь. И мчиться боязливо вдаль своей добычей драгоценной. Всю ночь бесчувственный руслан лежал во мраке под горою. Часы летели. Гровь рекою текла из воспаленных ран. Поутру, взор открыв туманный, Пуская тяжкий, слабый стон С усилием приподнялся он, Взглянул, поник головою бранной И пал, недвижный, бездыханный. Песнь шестая.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 Все глядят на князя в смутном ожидании, И старец, беспокойный взгляд, Вперил на витязе в молчании. Но хитро перст к кустам прижав. «Людмила спит», — сказал Фарлав. «Я так нашёл ее недавно В пустынных муромских лесах, У злого лешего в руках».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 Молодой супруг, свою супругу в светлице скромной забывал. Но только свет луны двурогй исчез с предутренней зарей весь Киев новою тревогой смутился. Клики, шум и вой возникли всюду. Киевляне толпятся на стене городской и видят. В утреннем тумане,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 В своей пустыне безмятежной Спокойным сердцем ожидал, Чтоб день судьбины неизбежной Давно предвиденный восстал. В немой глуши степей горючих, За дальной цепью диких гор, жилище ветра, бурь гремучих, Куда и ведьмы смелый взор Проникнуть в поздний час боится. Долина чудная таится. И в той долине,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 Руслан, для жизни пробуждённый, подъемлет руки вслед за ним, но ничего не слышно более. Руслан один в пустынном поле. Запрыгав с Карлой за седлом, Русланов конь нетерпеливый бежит и ржёт, махая гривой. Уж князь готов, уж он верхом, уж он летит живой и здравый через поля, через дубравые. Но между тем, какой позор являет Киев осажденный? Там, устремив на Нивы взор, народ уныньем пораженный стоит на башнях и стенах И в страхе ждет небесной казни. Стенанье робкие в домах, на стогнах тишина боязни, Один близ дочери своей, Владимир в горестной молитве,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 бегут нестройными толпами и видят в поле меж врагами блистая в латах как в огне чудесный воин на коне грозой несётся колет рубит а вревущий рок летая трубит то был руслан как божий гром наш витязь пал на басурмана он рыщет с карлой за седлом среди испуганного стана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 На трубный звук, на голос боя Дружины конные славян Помчались по следам героя, Сразились! Гибни, басурман! Объемлет ужас печенегов. Питомцы бурные набегов Зовут рассеянных коней, Противиться не смеют боли И с диким воплем в пыльном поле Бегут от киевских мечей, Обречены на жертву аду